Со стороны все выглядело следующим образом. Волга-премьер, цвета ночного моря, нарушив все правила движения по скоростным трассам внутри города, вначале резко забрала влево. Затем внимательный человек мог бы усмотреть, как из отверстия, открывшегося на заднем бампере, вперед и в сторону, разлетелся веер ярких, дорезив в глазах огней, поднявшихся над дорогой. Затем неясная серая тень, быстро двигавшаяся в воздухе со стороны Невы, Задело один из горящих огоньков, бухнул оглушительный взрыв, развративший покрытие набережной. Две посторонние машины, как перышки, слетели в Неву, отброшенные ударной волной. Третья, так не кстати оказавшаяся в плохом месте и в плохое время, просто перестала существовать. Ракета взорвалась прямо над ней. Правительственная «Волга», ничуть не пострадав, проскочила вперед, вылетела на встречную полосу, И браво таранила магазин модной одежды Елизавета. Естественно, заорала сигнализация. «Твою мать!» Ёмко высказался самый молодой из бодигардов. «Все живы?» «Вы меня сейчас задавите», — проворчала Маша. «Разрешите мне сесть?» «Лежите смирно. Когда явится дорожная полиция и наши, тогда...» Он поискал глазами, куда бы сплюнуть, но только рявкнул в вратни куртки это сто второй У нас альфа-3!» Несколько раз повторил. Ельцовой, подобный птичий язык, был знаком под детективным романом. Каждое происшествие обозначается своим кодом, чтобы не говорить лишних слов. Лежать на полу под сидением было неудобно, и научный консультант будущей секретной экспедиции недовольно заворочилась. «Хотя бы скажите, — раздраженно буркнула Маша, — что это было?» бодигард еще раз выматерился, но все-таки ответил. Похоже на ракету с вакуумным зарядом. Если бы не наша тепловая система отведения удара, сейчас сидели бы на облачке и получали у апостола Петра под расписку арфу. Вы на арфе играть умеете? Нет? И я не умею. Следуя инструкции, из автомобиля не выходили, а уехать было никак нельзя. Волга прочно застряла в ажурных металлических стойках рамы поддерживавший витринное стекло. Дорожная полиция и вертолеты спасательной службы явились, впрочем, мгновенно. Посреди набережной грустно догорал какой-то фургончик, тоже поврежденный взрывом. Потом все закрутилось в быстром и отлаженном ритме. Место инцидента оцепили, движение перекрыли, в морозном воздухе поблескивали синие и красные маячки полицейских машин. Осколки разбитых воздушной волной стекол выглядели рассыпанными бриллиантами шуршали двигатели вертолётов. Машу и её спутников извлекли из «Волги» премьера, ещё более неразговорчивые и выглядевшие злыми молодые люди и, не слушая вопросов Ельцовой, довольно бесцеремонно затолкали в один из вертолётов. Буквально через минуту аппарат со значками МВД был уже в воздухе. Водитель остался внизу, видимо, разбираться с коллегами и объяснять им, что произошло. Маша, как не прислушивалась к себе, так и не смогла понять, как именно следует относиться ко всем событиям минувшего насыщенного дня. Странно, она даже не испугалась происшествия на набережной. То ли не поняла, в чем дело, то ли у нее просто не хватило времени бояться по-настоящему. Ну да, взорвалась бомба. Система безопасности автомобиля сработала, как ей и было положено. Господа телохранители честно защищали вверенный им объект перевозки в виде некой МВ Ельцовой. Потом... Прилетели явно подстраховывавшие полицейские. Все вышло идеально, будто в кино. И только одно беспокоило. «Вот любопытно», — думала Ельцова, невидящими глазами глядя в обзорное стекло. Далеко внизу проплывал залитый золотистыми и голубыми огнями ночной город. «Если бы я ехала в аэропорт на своей машине, без всякой охраны, почему адмирал прислал за мной профессиональных бодигардов и отлично защищенную «Волгу» своего зама. Вариантов два. Либо Биберев знает то, чего не знаю я, и опасается вмешательства некой посторонней силы. Или же мне спасла жизнь инструкция. Наверняка в каком-нибудь из ГБшных параграфов сказано, что будущего участника секретной операции нужно охранять со всем прилежанием. Господи Иисусе, меня ведь на самом деле хотели убить. Но кто? И самое главное, за что? Может быть, неизвестный абонент внезапно решил, что слишком много разболтал? Ерунда. Или нет? Маша вдруг начала паниковать. В конце концов, ее можно достать ракетой. Или в двигателе что-нибудь сломается. Что за умельцы прямо в центре тщательно оберегаемой столицы империи постреливают по правительственным машинам вакуумными боезарядами? Такую вещь не купишь запросто в магазине оружия. Вот и дополнительный вопрос к адмиралу. Она не успела перепугаться как следует и начать себя накручивать только потому, что вертолет благополучно и очень мягко приземлился прямо на летном поле Ржевки. У левого крыла большого темно-зеленого военно-транспортного самолета с армейскими опознавательными знаками. Три кольца российских национальных цветов. Белый кружок. Внутри его опоясывают синий и красный обвод. Рядом... Красовался черный гербовый щит с белым силуэтом насторожившейся собаки. Понятно, грифоны. Два оставшихся телохранителя помогли Ельцовой выбраться из маленького и неудобного винтокрылого летательного аппарата, участливо проводили до узкого трапа ведущего в чрево армейского транспорта, сунули под нос двум охранникам в черно-сером камуфляже своей карточки службы безопасности, военные молча кивнули и посторонились. Маша прошла через грузовой кунг самолета, меньше чем на четверть, загруженный какими-то пластиковыми ящиками, нажала кнопку, открывающую дверь в пассажирский отсек, и лицом к лицу столкнулась с Казаковым. Он уже сменил свою парадную форму на черный комбинезон грифонов и берет такого же цвета, лихо заломленный на правое ухо. С кокарды хитро поглядывала серебристая собачья голова. «Вы еще живы, господин Дежусак?» Чуть ехидно вопросил лейтенант, цитируя трех мушкетеров. — Ладно, Мария Дмитриевна, не обращайте внимания на плоский милитаристский юмор. Мне уже сообщили о вашем дорожном приключении. — Издеваетесь, Сергей? — Маша выдавила улыбку. — Между прочим, это было жутко неприятно. Меня засунули под сиденье и сели сверху. Стоящий за спиной сотрудник имперской безопасности фыркнул. — Примите в целости и сохранности, — сказал он и тронул Машу за плечо. — Теперь вы под охраной армии. — А нам уж, простите, пора. — Спасибо, — госпожа-консультант неловко кивнула. Казаков ухватил ее за рукав и решительно потащил дальше по салону. Туда, где перед терминалом связи сидели трое вояк, габаритами больше смахивавших на медведей. — Адмирал ждет на открытой линии визуального контакта уже несколько минут, — пояснил лейтенант, жестом выгоняя с кресла одного из сержантов. Кивнув на связистов, добавил. При них можете говорить непринужденно. Маша уселась, почувствовав, как сиденье мягко спружинило, ткнула пальцем в клавишу в вода и заметила, как загорелся красный индикатор на видеокамере над кристаллическим монитором. Тотчас появилось узкое и безмятежное лицо Бигриева. «Я очень сожалею об этом прискорбном инциденте», без предисловий начал адмирал. «Знаете ли, в наш век пароэлектричество всякое случается». «Можете прислать официальные извинения», — хрипло сказала Маша. «Только мне от этого не легче». «Чем вы, собственно, недовольны?» — состроил обиженную мину Бибери. «Прокатились с комфортом на машине замминистра. Поучаствовали в сцене из кинобоевика. Не получили ни царапины. Ладно, теперь серьезно». Благородная физиономия его высокопревосходительства и впрямь приняла озабоченное выражение. Ельцова же не торопилась задавать вопросы. Он сам все расскажет. А если что, утаит. Но ведь не устраивает же допрос с пристрастием человеку, третьему в иерархии страны по значимости после императора и государственного канцлера. За обшивкой самолета загудели двигатели. Громадная транспортная машина сдвинулась с места и наверняка начала рулежку к полосе. Маша, повьевшейся привычке, щелкнула замком ремня безопасности. Мария Дмитриевна! «Скажу откровенно», — меланхолично продолжал Бидри, — «жизнь вам спасло чудо. Я уже получил кое-какую информацию с места происшествия. По вам стреляли с левого берега Невы, видимо, с крыши одного из зданий делового центра». Ельцова поняла, что имеет в виду адмирал. За Смольным монастырем, как раз между комплексом городской управы Петербурга и Александра Невской лаврой, находился коммерческий квартал столицы, несколько высотных зданий, поднимавшихся к небу, будто сверкающие зеркальным стеклом сталактиты. На Нью-Йоркский Манхэттен это, конечно, мало походило, но и функцию этот район выполнял приблизительно такую же. Банки, резиденции крупных корпораций, Петербургская биржа. Сейчас мои сотрудники обследуют все возможные точки, откуда террористы могли запустить ракету по вашему автомобилю. Согласитесь, с площадок на крышах 40-этажных небоскребов Обзор прекрасный, особенно если найдется соответствующая аппаратура. Впрочем, это уже не суть, я сам разберусь. Вы, наверное, напуганы? Подождите, сейчас я успокоюсь и тогда смогу побояться как следует, легкомысленно брякнула Маша. Однако, простите, Николай Андреевич, я несколько разочарована. В чем? Поднял брови адмирал. Это странное покушение. Сегодня? Когда приехала домой, я имела крайне необычный разговор через сеть интернет с отлично информированным анонимом. «Знаю», — согласился Биберик. «Я же еще днем предупредил, что буду старательно вас опекать. Но, к сожалению, я знаю только о факте вашей беседы с неким таинственным лицом. Компьютерщика моего учреждения, увы, не отследили сигнал. Ваш абонент может быть только гением-программистом» создавшим универсальную систему защиты и кодирования сигнала. Мне известно несколько таких умников, причем 40% из них работают на меня или ведомство генерал-фельдмаршала Слепцова. Замечу, я просто физически не успел подключить их к линии, чтобы обеспечить ваше спокойствие. Еще 40% подобных спецов служат ООН, европейцам или янкисам, а остаток – любители, не подконтрольные никому – Так о чём вы ворковали с нашим загадочным незнакомцем? О животных, напрямик заявила Маша. Иных. Этот человек утверждал, будто знает о предстоящей экспедиции, и попросил меня по окончании рейса представить ему некоторые материалы. Если, конечно, американцы хоть что-то сумели узнать. А вы? Я? Ельцовой было неудобно врать адмиралу, но... Я кое о чём его поспрашивала. «Сколько с быстро задал вопрос Биберин. «Три раза больше, чем вы», — честно призналась Мария Дмитриевна. «Но вы ведь мне ничего не обещали, кроме стандартной оплаты командировки. А ноль сверхгонорара, помноженный на три, равен нулю?» «А потом...» — продолжал наседать адмирал. Маша почувствовала, как самолет, бежавший по полосе, оторвался от бетонного покрытия и резко ушел в воздух. Слегка начало щемить под ложечкой Однако взлет ничуть не повлиял на качество изображения монитора. «Потом...» — Маша почесала в затылке. «Потом он предложил 25 миллионов долларов. Или такую же сумму в рублях по официальному курсу. Мне за пять жизней столько не заработать». Я не согласилась. Биберев молчал, будто дожидался дальнейших признаний. «Я...» — Ельцов запнулась. «В общем, я вытянул из этого человека кое-какие сведения. «Вам интересно?» Она ожидала какого угодно ответа. Теоретически, Биберев мог сейчас отдать приказ пилотам посадить самолет обратно на ржевку и вышвырнуть болтливую госпожу-консультанта из проекта, а вдобавок обеспечить Маше огромное количество самых разнообразных неприятностей. Что ей стоило разорвать связь с мистером Сизнайкой немедленно, в самом начале подозрительного разговора? Реакция адмирала ельцову просто ошеломила. Начальник службы имперской безопасности Российской империи пожевал губами, посматривая куда-то в сторону от видеокамеры, затем качнул головой и приспокойнейший произнес. «Нет, не интересно Полагаю, это была чисто профессиональная информация, а я не собираюсь завивать себе голову лишним багажом». «Ну...» — заикнулась Маша. «Вы все правильно сделали», — пожал плечами Биберев с самым безразличным видом. Если когда-нибудь этот человек снова решит поговорить с вами, не противьтесь. Да в чем дело? Ельцова теперь по-настоящему забеспокоилась. Чисто автоматически отметила про себя. Самолет уже набрал высоту и лег на соответствующий курс. Только куда? Понимаете, медленно начал адмирал. В этом беспокойном мире существуют силы, скажем так, над э -э надгосударственные. Точнее, вне государственной, не имеющие отношения к имперским министерствам, тайным службам великих держав или финансово-промышленным кругам. Списывать их со счетов было бы неосмотрительно, а то и глупо. В общем, сейчас ни о чем не беспокойтесь. Я подозреваю, с кем конкретно вы общались, и постараюсь проверить. А как только... Бибелев неожиданно сменил тему. Как только мои фокстерьеры разнюхают след лисы, запуливший полом вам вакуумной боеголовкой, я с удовольствием вам сообщу. Всего хорошего. Последний вопрос, поторопилась Маша. Куда мы летим? То есть я и Сергей Казаков? Вот он вам все и расскажет, улыбнулся Биберин. До свидания. Надеюсь, через несколько недель увидимся, и вы заслуженно получите не ноль, помноженный на три, А немного больше. Доброй охоты, Маугли!» Связь была разорвана со стороны адмирала мгновенно. Экран просто погас, и только в уголке полыхал золотым значок министерства обороны». Мария ильцова застыла, будто ее удар хватил Для полноты картины не хватало только текущей слюны из угла рта. Биберев, конечно, не врал. Люди его положения не размениваются на дешевые розыгрыши и откровенную ложь неожиданным абонентом интернета разговаривал джомс машей он сам быть никак не мог но откуда он узнал как попрощался со штатным консультантом экспедиции мудрый удавка явившийся из виртуальных дали всемирной компьютерной сети что за чертовщина поговорили участливо спросил из-за спины казаков мария дмитриевна ау! а у от чего такой бледный вид «Да так?» – нервно хмыкнула Маша. «Вот, кстати, адмирал сообщил, будто вы, Сергей, знаете все и расскажете мне о дальнейших наших действиях». Самолет чуточку затрясло. Воздушные ямы. Господин лейтенант уселся на подлокотник, кресло в котором разместилось Ельцова, и скучным голосом отрапортовал. «Часа через полтора мы приземлились в Плесецке, на космодроме вооруженных сил». Там сидим около суток, ждем остальную команду. Потом выходим на орбиту Земли, пересаживаемся и отправляемся в дальний космос, искать приключений на свою жо... <смех> извините». «Да ничего», — махнула рукой Маша. «Я еще по прошлому путешествию КЛВ-426 привыкла к военному жаргону. А если вспоминать мои командировки и долгое общение с колонистами в дальних мирах... Материться я научилась ничуть не хуже вас». «Отлично!» — откровенно фыркнул Казаков. «Идемте, познакомлю кое с кем. На этих сержантов не обращайте внимания. Они только нас провожают и не входят в состав основной группы». Маша отстегнула ремень, и увлекаемая лейтенантом прошла дальше, в сторону пилотской кабины. Обнаружился еще один отсек с удобными креслами, обитыми синим бархатом, столиками, на которых громоздились бутылки с хорошим вином. Двое офицеров все в серосизой форме германских ВВС при виде дамы встали. Маша быстро окинула Тевтон со взглядом. Один в чине капитана, другой — обер-лейтенанта. Плетенные погоны с ромбовидными звездочками, квадратные петлицы с дубовыми листьями и столь же квадратные челюсти. Смотрят, однако, доброжелательно. «Это и есть наши поддельщики Казаков улыбнулся уголком рта. «Господа!» Позвольте представить самого умного человека в нашей компании-головорезов. Мария Дмитриевна Ельцова, консультант по вопросам чужой жизни. «Очень рада», — кивнула Маша. Лейтенант продолжал. «Тот, который повыше и помрачнее, офицер особого отряда по борьбе с терроризмом». «Юлиус Эккард», — чуть поклонился гер — «говорил он на хорошем русском». — Счастлив познакомиться, госпожа Ельцова? Карл Реммер, рыжеватый капитан, отнесся к Маше не менее любезно. — Языком Пушкина и Долстого владел столь же свободно. — Присаживайтесь, ваша компания отлично скрасит скучную мужскую вечеринку. Ельцова пожало протянутые руки, не глядя на многозначительную ухмылку Казакова, выглядевшего по сравнению с высочинными и широкоплечими германцами, прямо скажем маленьким и невзрачным. «Большое спасибо», — ответила Маша, мигом вспомнив, что присутствие верных союзников России на борту этого самолета ничуть не противоречит правилам игры, затеянной адмиралом Биберином. «Только, пожалуйста, господа офицеры, давайте не будем пока говорить о делах. Для этого время еще найдется». Большой самолет цвета бурых морских водорослей плыл над облаками, посеребренными убывающей луной. Далеко в небесах поблескивали звезды, холодно посматривая на обжитой людьми мир. До Плесецка оставалось чуть больше часа пути.